Глава третья. Эволюция любви. Если забота о ребенке — это не просто разновидность работы, как предполагает концепция родительства, но один из видов любви, тогда какая именно эта любовь? Можем ли мы сказать о ней что-то более определенное, чем просто повторить банальное утверждение, что мы, разумеется, любим наших детей? В этой главе я расскажу о том, что у любви человеческих существ к своим детям На самом деле есть характерные особенности, которые сформировались в ходе нашей удивительной и очень специфической эволюционной истории. И эта любовь к детям влияет на другие виды человеческой любви и формирует их. Примерно 20 лет назад, работая над своей первой книгой, я начала одну главу с описания переполнявшего меня личного опыта беременности и родов. Это 9 месяцев физической трансформации, невероятно странного чувства, что ты делишь свое тело с другим существом, а затем роды. Комбинация полной самозабвенной самоотдачи и поистине марафонских усилий. Это причудливое, но притягательное ощущение того, как ребенок движется через влагалище. Взрыв эйфории, вызванный выбросом особых веществ в мозгу, а затем чудесное – тепло крошечного тельца, прижатого к твоему. Может показаться, что этот специфический набор ощущений, эмоций и химических изменений, происходящих в организме биологических матерей, и есть квинтэссенция любви к ребенку. Однако теперь я должна рассказать о другом и во многом еще более странном опыте. 8 октября 2012 года, когда родился мой внук Оджи, и я впервые взяла его на ручки, я была абсолютно тем же человеком, что и накануне, 7 октября. За предыдущие месяцы и недели во мне не происходило никаких гормональных перемен. В моем чреве не брыкался младенец. С моим телом и разумом не произошло никаких радикальных трансформаций. И все же, несмотря на отсутствие какой бы то ни было подготовки, я испытала нечто очень похожее на материнство. Ту самую специфическую и очень сильную любовь. Ощущение, что именно за этого малыша я готова отдать жизнь. Я могу еще более точно сказать, когда именно я начала испытывать это чувство. Это произошло в конце длинного и трудного дня с неугомонным двухнедельным младенцем. Я долго баюкала его на руках, успокаивала, укачивала, и вот, наконец, он уснул у меня на плече, все еще тихонько всхлипывая. Меня пронзило знакомое чувство, от которого перехватывает дыхание. Чувство, что это крошечное, беспомощное существо, одновременно и удивительно хрупко и так неимоверно важно для меня. Конечно, у меня и так уже было множество абстрактных причин любить своего первого внука. Но сам факт того, что я сумела благополучно убаюкать малыша, как будто сплавил все эти абстрактные соображения в мощное и непосредственное чувство, ощущение, которое возникло у меня безо всякой беременности и родов и всего прочего. Это немного похоже на разницу между влюбленностью в подростковом и в среднем возрасте. В 15 лет влечение приводит к любви. В 55 любовь порождает влечение. У бабушек скорее преданность ребенку управляет эмоциями, а не наоборот. Разумеется, представление о том, что биологическое материнство связано с побуждением заботиться о ребенке, в некоторых отношениях верно. Но, как мы увидим дальше, эволюция часто использовала системы, поддерживающие материнскую любовь и для поддержания других видов любви. Кроме того, эти биологические паттерны изменились и под влиянием знаний и культуры. И, особенно это касается человеческих существ, биологическая материнская любовь – лишь одна из множества разновидностей любви, которые задействованы в воспитании детей. За годы, прошедшие с тех пор, как я описала тот абзац о собственной беременности и родах, эволюционные антропологи, такие как Сара блаффер и Кристен Хоукс, указали на глубинный и всеобъемлющий характер заботы о детях в человеческой культуре. Заботы, которая значительно выходит за пределы биологического материнства. Мы, люди, построили нашу заботу о детях на принципе тройной опеки. Принципе, который отличает нас даже от ближайших родственников приматов. Во-первых, мы по большей части моногамные, парные существа. Мужчины и женщины любят друг друга так же, как и детей, которых они делают, и отцы заботятся о детях так же, как и матери. На практике эти парные связи могут сложиться и у женщины с женщиной, или у мужчины с мужчиной. Во-вторых, у нас есть бабушки. В отличие от всех остальных приматов, человеческие женщины живут еще долго после наступления менопаузы и заботятся о детях своих детей, так же, как некогда заботились о своих собственных. В-третьих, мы практикуем аллопарентальную заботу, то есть мы заботимся о детях других людей так же, как о своих. Все эти виды заботы связаны с нашим долгим периодом незрелости и повышенными потребностями человеческих детей. Возможно, принцип тройной опеки развился у нас отчасти как ответ на эти повышенные запросы. А может быть, расширение сети попечителей позволило нам дольше не взрослеть. Скорее всего, обе эти тенденции коэволюционировали, взаимодействуя и дополняя друг друга. Каждое расширение и усиление заботы о детях расширяло возможности обучения для нашего большого мозга а это, в свою очередь, создавало больше ресурсов, позволявших еще более расширить заботу. Итак, у человека масштаб и диапазон заботы о детях существенно расширились. А забота о детях становится частью заботы друг о друге. По самой своей сути, совместная забота о детях приводит к тому, что узы заботы и любви начинают связывать тех, кто осуществляет эту заботу. Таким образом, Это кооперативное размножение, как совершенно неромантически именуется наш коллективный вклад, возможно, способствовало эволюции других видов заботы, альтруизма и сотрудничества в целом. Вероятно, эволюция подарила нам инстинкт, который велит ценить детей, и поставила перед нами задачу способствовать их благополучию. Но важно помнить, что у нас есть и еще одна исключительно человеческая способность, Мы умеем реформировать наши социальные установления и изобретать новые ради выполнения этой задачи. Возможно, изначальная мотивация заботы о детях порождена эволюцией, но мы используем ее множеством самых разных и совершенно новых способов. В ходе истории мы изобрели такие инструменты заботы о детях, которые простираются далеко за пределы тройной опеки. Это и кормилицы, и ясли, и детские сады. Когда я занимаюсь лоббированием с целью улучшить законодательство о защите детей или когда борюсь за то, чтобы в моем университете были улучшены условия декретного отпуска, то, поверьте, никакого вдохновения и радости от этого не ощущаю. Ядовитая смесь негодования и фрустрации, которые я испытываю в эти моменты, немало не напоминает глубочайшее удовлетворение, с которым боюкаешь спящего младенца но в конце концов все эти чувства укоренены в одних и тех же глубинных ценностях. Парный союз. всё сложно. Первая и наиболее очевидная связь, которая помогает обеспечить заботу о детях, это связь между мужчиной и женщиной, родителями ребенка. Конечно, эта связь столь же таинственна, сложна и запутанна, как и любой аспект человеческой природы. Тем не менее, мы, возможно, захотим спросить, что эволюция может нам рассказать о романтической любви и ее отношении к любви родительской? Вот, например, простой вопрос, который, наверное, почти каждый из нас рано или поздно задавал себе, испытывая при этом эмоции в диапазоне от любопытства до мучительного беспокойства. Откуда взялась моногамия? И продукт ли это природы или цивилизации? Что она такое? Естественный человеческий импульс, который коренится в нашей биологии, или социальный конструкт, который регулируется лишь законом и обычаем? Как вы, наверное, догадываетесь, эволюционный ответ таков. Все сложно. Зависит от того, что вы понимаете под моногамией. В рамки этого термина входит множество разных вариантов поведения животных. А если попытаться сопоставить их с институционализированными идеалами человеческой культуры, путаница еще и усилится. И у меня есть для вас плохая новость. Впрочем, плохая ли, зависит от ваших взглядов. Не существует ни одного биологического вида, который был бы полностью сексуально-моногамным, не исключая даже лебедей. Новые исследования ДНК показывают, что практически все виды животных Практикуют секс с несколькими или многими партнерами. А вот и хорошая новость. Разумеется, тоже зависит от вашей точки зрения. По крайней мере, у некоторых животных прослеживается отчетливая связь между спариванием и заботой о потомстве. Биологи называют ее парным союзом. Такие союзы образуют многие виды птиц, но они характерны и для некоторых млекопитающих, хотя лишь для одного вида приматов для гиббонов и для людей. Парный союз означает, что пара животных, которые совокупляются друг с другом, также ведут совместную жизнь и сообща заботятся о потомстве. В случае с птицами это означает, что самец и самка совместно делают вообще все, от строительства гнезда до создания общей песни и ее исполнения. Парный союз не обязательно продолжается всю жизнь, но длится дольше, чем один или два брачных сезона. У многих животных в парный союз иногда вступают не только разнополые, но и однополые партнеры. Такова, например, знаменитая пара пингвинов-геев из зоопарка Центрального парка в Нью-Йорке. В человеческой культуре больше внимания уделяется социальным, законодательным и институциональным различиям между моногамией и полигамией. Но с биологической точки зрения не так уж важно, сколько у вас партнеров, один или несколько. Важнее сама концепция партнерства, идея, что вы живете вместе хотя бы с кем-то из своих сексуальных партнеров и заботитесь о нем, что вы живете так достаточно долго и сообща заботитесь о ваших детях. Наряду с продленным детством парный союз – это одна из самых характерных эволюционных черт человека, которую мы делим лишь с очень немногим числом других млекопитающих. У прочих приматов социальная и сексуальная жизнь устроена чрезвычайно разнообразно. У них можно найти самый широкий разброс вариантов. Многие мартышковые, например, макаки, практикуют полный промискуитет. Самцы и самки спариваются с любой доступной особью. Орангутанги в основном одиночки. Самец живет вместе с матерью до самого достижения зрелости, а затем находит свою собственную отдельную территорию, после чего отправляется на поиски столь же самостоятельной и одинокой самки, с которой испаривается. Для шимпанзе характерен очень динамичный и гибкий набор сексуальных и социальных взаимоотношений. Самки то вливаются в различные группы, то вновь выходят из них и спариваются с широким ассортиментом самцов. Бонобо прославились тем, что в целом очень щедро используют секс для снятия напряжения, образования альянсов и просто для удовольствия. И все это не ради репродуктивных целей. В частности, у них широко распространен лесбийский секс. У горилл один самец живет с группой самок и их детенышей, но при этом самцы вносят в заботу о детенышах сравнительно небольшой вклад. Вместо этого они тратят энергию на то, чтобы контролировать самок и держать на расстоянии других самцов. Из всех человекообразных обезьян некоторое подобие парных союзов образуют лишь гибоны Самки и самцы гиббонов не полностью сексуально моногамны, однако они координируют свои песни и совместно защищают общую территорию. Есть нечто весьма привлекательное в том, какую роль, судя по всему, играет совместное пение для многих видов, практикующих парные союзы. Музыка прокладывает путь к любовным отношениям. И для гиббонов в той же мере, что и для Фреда Астера и джинжер Роджерс. У нас, людей, тоже есть широкий диапазон вариантов устройства сексуальной жизни. И как и в случае со многими другими проектами рода человеческого, Мы организуем ее, создавая идеалы, которых потом настойчиво пытаемся достичь. В разные эпохи и в разных странах эти идеалы варьировались от пожизненной сексуальной верности до полигамии и свободной любви. Универсально, похоже, лишь одно. Каким бы ни был идеал, реальность всегда оказывается гораздо более беспорядочной. Великий австрийский этолог и антрополог Иринеус Айбель Айбесфельд однажды рассказал мне о своем первом контакте с неким изолированным племенем. После долгого изучения образа жизни и обычаев туземцев, он поинтересовался, нет ли у них вопросов к нему. «Есть», — ответили туземцы и спросили, «случается ли у людей вашего племени, что женатый человек занимается сексом еще с кем-то другим? У них самих сетовали туземцы?» Такое происходит постоянно, несмотря на то, что никому из участников «Адюльтера» это в результате не приносит счастья. Так вот, если в племени Айбль-Айбесфельта подобное тоже бывало, может, у него есть какой-нибудь полезный совет на такой случай? Однако проблема не только в моногамии. Герой средневековой японской повести о Гензи с печалью размышляет о том, что социальная норма обязывает его иметь несколько любовниц, в то время как иметь одну единственную жену было бы куда проще. Образ жизни Бонабо, с другой стороны, тоже совсем не так хорош, как может показаться. Примерно через поколение или около того снова и снова возрождается идея секса без обязательств. И каждый раз под новым, полным надежд именем. То свободная любовь, то открытый брак, то, как сейчас, полиамория. Но снова и снова эта идея влачит за собой вечные и безнадежные проблемы недоверия и ревности. Тем не менее, при всем этом множестве разнообразных сексуальных установлений, идея о том, что секс и любовь, сексуальные отношения и забота друг о друге, связаны между собой, повсеместно распространена в человеческой культуре. И сексуальная любовь, и какие-то формы брака, судя по всему, весьма близки самой природе человека. Однако, хотя нам такое поведение кажется совершенно очевидным, эволюционная картина показывает, что оно в высшей степени необычно. Факты свидетельствуют, что подобным образом ведут себя лишь 5% всех млекопитающих. Почему же некоторые животные вступают в парные союзы, в то время как большинство нет? И зачем, в частности, нам людям нужны эти парные союзы, которые столь разительно отличаются от сексуальных практик наших ближайших родственников-приматов. Как это всегда происходит в эволюции, парный союз может выполнять сразу несколько функций и происходить одновременно из нескольких источников. Однако парный союз тесно коррелирует с отцовским вкладом, то есть с заботой отца о своем потомстве. А отцовский вклад, что весьма логично, связан с общим вкладом родителей – то есть объемом совместной работы и попечения, а также общих ресурсов, которые необходимы, чтобы вырастить ребенка. Хотя парный союз и отцовский вклад идут, так сказать, рука об руку, вопрос о том, насколько много отцов на заре человеческой истории в самом деле заботились о благополучии своих детей, остается спорным. Вопросы в духе «что было раньше, курица или яйцо» можно вообще считать стандартными для науки об эволюции. Но в любом случае почти никто не сомневается в том, что даже в обществах первобытных охотников и собирателей отцы инвестировали в детей гораздо больше, чем самцы у горилл или шимпанзе. И существуют наглядные свидетельства того, что отцовский вклад и отцовская забота помогали и помогают детям расцветать и в древности, и в современном обществе. Если отцовский вклад – так хорошо помогает детям, то почему он до сих пор сравнительно мало распространен у животных? эволюционное происхождение отцовского вклада – загадка. Как указывали многие традиционные психологи-эволюционисты, репродуктивные интересы мужчины и женщины явно асимметричны. В принципе, мужчина мог бы передавать свои гены через множество разных женщин, становясь отцом множества детей и тем самым улучшая распространенность своих генов в следующем поколении. Женщина, наоборот, всегда ограничена бутылочным горлышком беременности. С ее точки зрения гораздо более эффективна забота о ребенке, который у тебя уже есть, чем попытки родить как можно больше детей. Стратегия беспорядочной и максимально широкой раздачи собственных генов особенно выгодна для самых крупных, самых сильных и самых агрессивных самцов, которые могут оттеснить более слабых соперников и не позволить им спариться с самками. Сперма этих сильных самцов могла бы быть также более агрессивной и более эффективно оплодотворять самок. Именно такова стратегия большинства самцов-приматов. Как же произошел переход от нее к парному союзу? Согласно одной из гипотез, женщины более успешно передают свои собственные гены, если у них в ходе эволюции развивается склонность к менее агрессивным мужчинам, делающим более значительный отцовский вклад. Женщинам нужны эти ресурсы для выращивания детей, которых не может быть очень много из-за бутылочного горлышка. И чем выше потребности младенца, тем больше смысла в такой стратегии. Как только у женщин начинают развиваться такие предпочтения, мужчины, делающие больший отцовский вклад, тоже получают генетическое преимущество. В конечном итоге мужчины, демонстрирующие такой паттерн поведения, и женщины, развившие такой паттерн предпочтений, стали доминировать и вытеснили тех, кто практиковал устаревшую стратегию. Родительский вклад также более логичен для мужчин, если у младенцев – особенно высокие потребности. Чем больше заботы и ресурсов требуется ребенку, чтобы он мог выжить и расцвести, тем более важен правильный выбор баланса для мужчины. Стать отцом множества детей, которые несут твои гены, это может оказаться не такой уж хорошей стратегией, если все эти дети, лишенные достаточной заботы, умрут в младенчестве. Предпочтительнее вариант, при котором детей у тебя меньше – но ты обеспечиваешь их всеми необходимыми ресурсами. Однако эта стратегия, с другой стороны, будет эффективна только тогда, когда существует как минимум большая вероятность того, что дети, в которых инвестирует мужчина, действительно его собственные дети. Парный союз – это своего рода генетический контракт между мужчиной и женщиной. Особого рода преданность, возникающая между мужчиной и женщиной, повышает вероятность того, что мужчина будет инвестировать в детей, которые несут именно его гены. А с точки зрения женщины, добавление отцовского вклада означает, что у детей, несущих ее гены, больше шансов выжить и что они могут позволить себе длительный период незрелости. У видов, практикующих парные союзы, По мере перехода от сексуальной агрессии к сексуальной кооперации развиваются специфические физические характеристики. У этих видов самцы и самки по размеру меньше отличаются друг от друга, чем у так называемых полигинных, то есть практикующих гаремы, видов, например, у горилл. Самцу в парном союзе больше не нужны физическое превосходство и подавляющая мощь, чтобы контролировать свой гарем и отгонять самцов-конкурентов. У такого самца яички меньшего размера, поскольку у его спермы в меньшей степени приходится конкурировать со спермой других самцов. Есть даже определенные различия в длине указательного и безымянного пальцев, что связывают с уровнем тестостерона, который эмбрион получает еще в матке. У самцов человека разумного яички меньше, чем у других приматов. Средний рост мужчин лишь ненамного превосходит рост женщин, и у них относительно более высокий пальцевый индекс. Измеряя ископаемые остатки, ученые проследили, как эти изменения происходили постепенно по мере эволюции человека. Исследования показывают, что развитие парных союзов повлекло за собой и другие важные изменения, которые сформировали многие уникальные особенности человека, в частности, наше длинное детство. Один из способов понять сложность нашей сексуальной жизни – это вспомнить, что у нас есть генетический потенциал не только для парных союзов, но и для других сексуальных стратегий, свойственных приматам. Один и тот же набор генов в разных окружениях может воспроизвести широкий диапазон физических или психологических паттернов. Судя по всему, люди вполне способны реализовать любые сексуальные практики, которые мы наблюдаем у приматов от свободной любви у бонабо и шимпанзе до полигинных гаремов, горилл и парных союзов гиббонов. Например, вклад человеческих отцов биологи называют дополнительной заботой. В зависимости от обстоятельств отцы бывают и глубоко преданы ребенку, и совершенно безразличны к нему. Для отцов имеет значение прежде всего сам опыт заботы о ребенке. Если отец оказывается в ситуации, в которой он должен активно ухаживать за маленьким ребенком, то повышается вероятность того, что между ними возникнут крепкие узы, а это заставит отца еще больше заботиться о ребенке. С другой стороны, отцы, судя по всему, в большей степени, чем матери, склонны перекладывать заботу о ребенке на кого-то другого. Различные условия окружения могут также приводить к преобладанию того или иного паттерна сексуального поведения. Например, в истории человечества был ключевой рубеж – изобретение сельского хозяйства. Сотни тысяч лет люди жили маленькими, эгалитарными группами, занимавшимися охотой и собирательством. Но примерно 12 тысяч лет назад появилось сельское хозяйство, и мы начали жить в больших обществах со сложными иерархиями. Возникновение сельского хозяйства – история довольно загадочная потому что те же самые люди с тем же самым генетическим наследием начали вести себя совершенно не так, как раньше, и это относится также и к сексуальному поведению. В целом, в племенах охотников и собирателей, судя по всему, существует некое подобие парных союзов с относительно равноправными мужчиной и женщиной. Когда появились сельское хозяйство и большие человеческие сообщества с ярко выраженным неравенством – получил распространение полигинный паттерн, напоминающий устройство сексуальной жизни у горилл, с гаремами, состоявшими из множества жен под контролем одного мужчины. В индустриальном и постиндустриальном мире этот паттерн снова изменился, вернувшись к модели, больше напоминающей эгалитарный парный союз. Я бы предположила, что многие исторические напряженности внутри феминизма, возможно, проистекают из этого конфликта между разными сексуальными паттернами. По меньшей мере, с XVIII века феминистки колебались, воспеть ли им сексуальность или настаивать на недоверии к ней. С точки зрения женщины, сексуальность может ассоциироваться как с привязанностью, любовью и заботой, то есть парным союзом, так и с мужской агрессией, соперничеством и доминированием, то есть гаремом. Или же может просто быть чистым удовольствием. Наши собственные сексуальные предпочтения, нравится ли нам жизнь в духе гиббонов, горилл или бонобо, отчасти окрашивают и наши представления о том, каким образом должны регулировать сексуальность культура, традиции и закон. По крайней мере, с феминистской точки зрения феноменология секса должна отражать этот набор противоречий. Наш современный сексуальный идеал близок к модели парного союза, то есть к равноправному партнерству, построенному на взаимной преданности и любви. Но трудно отрицать, как бы этого не хотелось, что существует связь между властью, агрессией и сексуальной привлекательностью, даже в такой относительно безобидной форме, как дамские романы соблазнения наподобие «Пятидесяти оттенков серого», Не зря же шутят, что первые 30 лет своей жизни женщина тратит на поиски своего хитклифа, а следующие 30 — на то, чтобы от него отделаться. Поскольку мне, как женщине, выпала огромная удача взрослеть в конце 1960-х годов, то есть попасть в то славное мгновение, когда противозачаточные таблетки уже были, а спида еще не было, я знаю, что модель свободной любви и ничем не отягощенных сексуальных удовольствий не утратила своих чар. Не имеет значения, до какой степени нас определяет наша биология, мы также наделены способностью рационально формировать наше окружение. Хотя, возможно, нам не удастся полностью освободиться от своего эволюционного наследия, но нам по силам, по крайней мере, создать такую среду обитания, в которой будет востребовано лучшее из этого наследия. Возможно, эволюционные корни гарема более глубоки, чем корни однополых браков. Несмотря на это, законы, которые запрещают первое и поощряют второе, помогут создать такой паттерн сексуальной и семейной жизни, который пойдет на пользу процветанию человечества. Вариации любви Эволюционная история подсказывает, что парный союз – это типично человеческая особенность, и что она развелась параллельно с повышением потребностей человеческих детей. Но даже если парный союз сам по себе хорошая идея, эволюции пришлось обеспечить для него механизм. В мозге и сознании мужчин и женщин должно было появиться нечто, что позволило концепции парного союза реализоваться. Многие исследователи выдвинули предположение, что некоторые из тех психологических и даже физиологических процессов, которые обеспечивают любовь между родителями и детьми, поддерживают и парные союзы. Плотская любовь и любовь к детям тесно переплетены еще и таким способом. Антрополог и биолог Хелен Фишер различает три биологических процесса, на которые опирается плотская любовь. Сексуальное влечение, сильное романтическое притяжение и длительная привязанность. Интуитивно мы ощущаем верность этого развлечения. Непосредственно сексуальное влечение – драйвер деятельности всех биологических видов. Но романтическая любовь и долгосрочная привязанность – это эмоции парного союза. Ясно, что если сексуальное влечение вдруг оказалось направлено на детей, значит, что-то пошло катастрофически неправильно. Однако между двумя другими видами любви и любовью, которую мы питаем к детям, похоже и правда есть некоторые сходства. Почти галлюцинаторное изменённое состояние сознания, сопровождающее романтическую влюблённость, очень похоже на то, что мы ощущаем, влюбившись в ребёнка. Когда Оджи рядом, я больше никого вообще не замечаю. Кроме того, в нашей любви к младенцам и маленьким детям есть очень много и от физиологии романтической влюблённости, ощущение красоты и прелести возлюбленного. Подобно чудовищам из книги Морриса Сэндока, Большинству из нас при виде своего любимого ребенка приходилось воскликнуть хотя бы мысленно «как же я тебя люблю, так бы и съела». Научные исследования подтверждают гипотезу о том, что мы любим младенцев отчасти из-за того, как они выглядят, ведь они такие невозможно миленькие, характерные для младенца черты лица. Большая голова, огромные глаза, крошечный подбородок и носик вызывают у нас всплеск любви и желание защитить это существо, даже если эти черты на деле принадлежат не младенцу. это умилённая реакция, похоже, очень глубоко укоренена в наших эмоциях. Даже трогательное внеземное существо из инопланетянина Стивена Спилберга, лишь отдалённо напоминающее человеческого младенца, вызывает у нас умиление. Что уж говорить о каком-нибудь прелестном, глазастом тюлененке. Но, как мы все, увы, знаем, романтическая любовь — вещь мимолетная. Подлинная эмоция парного союза гораздо меньше воспета в искусстве, но гораздо надежнее скрепляет партнерство. Это скорее эмоция брака, чем ухаживание. А с биологической точки зрения именно этот вид супружеской любви больше всего похож на любовь к детям и играет самую большую роль в нашей заботе о них. По крайней мере, у некоторых животных, например, у мышей-полевок, можно до некоторой степени подробно проследить биологические предпосылки парного союза. Эти исследования в самом деле демонстрируют, что химические основы как у связи между партнерами, так и у связи родителей с детьми очень похожи. Желтобрюхие полевки – мелкие млекопитающие, живущие парными союзами, в то время как их близкие родственники – луговые полевки – практикуют промискуитет. Моногамные самцы желтобрюхих полевок вырабатывают исключительно высокий уровень нейротрансмиттеров, окситоцина и вазопрессина, в отличие от самцов луговых полевок. Ученые умеют менять гены полевок. Некоторые гены желтобрюхой полевки отвечают за выработку окситоцина. У луговых полевок есть такие же гены, но у них эти гены, как правило, не работают. Но когда ученые активируют эти гены, то практикующие промискуитет луговые полевки меняют поведение и переходят к парным союзам, как их желтобрюхие родственники. Окситоцин иногда называют гормоном дружбы и заботы, в отличие от химических веществ, обеспечивающих реакцию бей или биги, например, адреналина. У людей, как и у полевок, окситоцин тесно ассоциируется с чувством доверия, преданности и привязанности. Во время родов уровень окситоцина у женщин просто зашкаливает, а введение окситоцина человеку, по-видимому, делает его более доверчивым повышает готовность к сотрудничеству и открытость. Генетические различия приводят к различиям в химии мозга и таким образом к различиям в поведении, по крайней мере, у полевок. Однако важно отметить, что верно и обратное. Заботливое поведение – мыши чистят друг друга и спариваются, люди обнимаются и целуются – само по себе приводит к выработке окситоцина и родственных ему веществ. А эти вещества, в свою очередь, стимулируют еще более заботливое и любящее поведение. Прямой зависимости степени любви от уровня окситоцина и вазопрессина не существует даже у полевок. Химические вещества по-разному действуют на мужчин и женщин, и нужно учитывать, что взаимодействия между мозгом, генами, нейротрансмиттерами и опытом очень сложны. Но очевидно, что есть... Вся объемлющая связь между парным союзом и преданностью ребенку, между биологией нашей привязанности к любимому человеку и к ребенку. Наша любовь к партнеру похожа на любовь к ребенку и в биологическом отношении, и как переживаемый опыт. Кроме того, она, судя по всему, эволюционно берет свое начало в потребностях в заботе. Конечно, все это вовсе не означает, что какой-то из этих типов любви возникает автоматически, что существует некий естественный закон нуклеарной семьи, непременно связывающий родительскую и супружескую любовь. Фактически, рождение ребенка, по крайней мере в нашем обществе, вносит огромное напряжение в отношения между партнерами. Тем не менее, если мы хотим глубже разобраться в том, что такое любовь между родителями и детьми, нам нужно оценить ее глубинную биологическую и эволюционную связь с сексуальной любовью. У людей любовь между отцом и ребенком – родительский вклад, и между отцом и матерью – парный союз – это части одного и того же эволюционного пакета. Бабушки. Я – одна из загадок эволюции. Почему женщины, миновавшие менопаузу такие как я, вообще продолжают жить? Менопауза у человека — еще один феномен, который мы принимаем как данность. Но с точки зрения эволюции это явление еще более необычное и таинственное, чем парный союз. Насколько нам известно, единственная разновидность млекопитающих, которая благополучно проходит менопаузу и живет дальше — это киты-косатки. Шимпанзе умирают, достигнув примерно 50-летнего возраста, примерно в то же время, когда утрачивают фертильность. Почему же у людей женщины после утраты фертильности живут еще 20-30 лет? Ответ может показаться простым. Благодаря хорошему питанию и медицинскому уходу увеличивается продолжительность жизни. Однако палеонтологические свидетельства, а также изучение культур охотников и собирателей показывают, что во все времена находились женщины, которые продолжали жить еще много лет после менопаузы. Средняя продолжительность жизни выросла, потому что гораздо ниже стала детская смертность. Однако после того, как мы минуем этап детства, разница в продолжительности жизни с охотниками и собирателями у нас значительно уменьшается. В этих культурах женщина, благополучно миновавшая рубеж 30-летия, тоже имела неплохие шансы прожить дольше шестидести. В то же время самки-шимпанзе умирают гораздо раньше, чем человеческие женщины, даже в зоопарках и заповедниках, где обезьянам обеспечено хорошее питание и медицинский уход. Конечно, возросшая продолжительность жизни также означает, что в человеческом обществе больше не только бабушек, но и дедушек. Однако дедушка – явление менее загадочное. Мужчины старшего возраста тоже могут передавать свои гены, как напрямую, производя новых детей, так и опосредованно, заботясь о внуках. А вот менопауза — по-настоящему таинственное явление. Антрополог кристин Хоукс выдвинула так называемую «гипотезу бабушки». Идея заключается в том, что в первобытном обществе бабушки вносили существенный вклад в воспитание детей. Этот вклад был достаточно велик для того, чтобы у Менопаузы появился эволюционный смысл. Если младенцы твоего вида особенно беспомощны и их потребности особенно высоки, то поддерживать внуков, несущих твои гены, более целесообразная стратегия, чем самой рожать новых детей. Математические модели показывают, что в мире беспомощных и требовательных младенцев эволюция неизбежно должна была создать бабушек, живущих еще долго после наступления менопаузы если хотя бы несколько женщин переживают менопаузу и используют это время чтобы ухаживать за внуками то их гены с большей вероятностью будут переданы дальше и в конце концов бабушка с ее заботой о внуках заботой которая аналогична вкладу родителей становится скорее нормой чем исключением хоукс провела потрясающие детальные исследования различных групп охотников и собирателей и большой точностью зафиксировала, сколько калорий добывает и потребляет каждый из членов такой группы. Она обнаружила, что бабушки, по всей вероятности, добывали для своей группы даже больше высококалорийной пищи, чем охотники. Они собирали много вкусных и питательных продуктов, таких как орехи и мед, не говоря уже о съедобных насекомых. В разных группах баланс между охотой и собирательством, а также между вкладом женщин и мужчин, Стариков и молодежи, разумеется, может варьироваться. Деды, как и отцы, тоже могут вносить существенный вклад в общий котел. Но бабушки, судя по всему, играют в выживании внуков особенно значимую и существенную роль. В частности, есть вероятность, что именно благодаря бабушкам люди смогли себе позволить иметь больше детей, и при этом все равно были способны заботиться о них в течение долгого детства. Часто бывает так, что младенец появляется на свет, когда его старшие братья и сестры все еще совсем маленькие дети, тоже нуждающиеся в повышенном внимании. Хокс обнаружила, что у таких младенцев больше шансов на благополучие, если у их матерей было больше ресурсов, что совершенно неудивительно. Но для братьев и сестер этого младенца, то есть детей постарше, гораздо важнее было, сколько ресурсов есть у бабушки. Бабушка вступала в игру в тот решительный момент, когда появлялся новый младенец и принимала на себя заботу о старших детях. Бабушки и дедушки нередко оказывают и более непосредственную помощь в заботе о ребенке. Учитывая повышенные требования человеческих детенышей, чем больше у ребенка заботящихся о нем взрослых, тем лучше. С другой стороны, С эволюционной точки зрения бабушки и дедушки тоже получают от заботы о своем генетическом потомстве неоспоримые преимущества. Генетик Джон Сандерсон Холдейн, рассуждая об эволюции альтруизма, говорил, что с готовностью отдал бы жизнь за двух родных братьев или за восьмерых двоюродных братьев, тем самым гарантировав сохранение собственного генетического материала. Как я указываю своим сыновьям, если исходить из принципа Холдейна, С моей стороны, было бы гораздо логичнее в эволюционном отношении отдать жизнь за четверых внуков, чем за двоих или троих. В пользу гипотезы о бабушках, говорит и еще один аргумент. У людей, матери и дочери, зачастую живут по соседству. Это сильно отличает человека от шимпанзе. У этих животных самки, достигнув половой зрелости, как правило, покидают группу, в которой родились, и присоединяются к другой стае. Человеческие женщины тоже могут так делать, но чаще они остаются в исходной группе. От бабушкиной заботы очень мало пользы, если ваши внуки живут на противоположном краю леса, и у вас даже скайпа нет, чтобы с ними пообщаться. У бабушек есть и другие доблести. Хоукс подчеркивает, что бабушки делают не только важный материальный вклад в благополучие внуков, но могут сделать и интеллектуальный вклад. Полностью уберечь малыша от опасностей достаточно сложно даже для современной матери. Можете себе представить, насколько сложнее это было в мире пылающих костров, ядовитых ягод и голодных соблезубых тигров? Даже в современном обществе бабушка – это настоящая сокровищница опыта, воспитания и практических советов. Бабушки не только помогают заботиться о детях, но и учат матерей и отцов, как это делать наиболее эффективно. Наконец, люди – прежде всего продукт цивилизации. Наше длинное детство в особенности способствует тому, что мы успеваем встроиться в культуру. Мы учимся у всех предшествующих поколений. Бабушки и дедушки открывают для нас богатую сокровищницу культурной информации. Они передают внукам все богатство опыта и знаний двух поколений. Песни, истории, заклинания, рецепты, даже небылицы – Все это мы усваиваем, сидя у ног бабушки. В дописьменные времена бабушки и дедушки были самым крепким звеном, связывающим ребенка с историческим прошлым. Аллопарентальная забота Отцовский вклад мы, люди, воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Мы также признаем, что свою роль играет и расширенная семья, включающая бабушек и дедушек. Однако, судя по всему, Человеческие существа в целом настроены на заботу о детях, даже если эти дети им не родные. В сущности, именно это могло определить многие существенные аспекты человеческой эволюции. Эта идея принадлежит выдающемуся биологу и приматологу Саре Блаффер-Харди. Харди утверждает, что эволюция человека на каком-то этапе двинулась в направлении кооперативного размножения. То есть речь идет о том, что в любом человеческом сообществе есть дополнительные родители – люди или группы людей, берущие на себя часть работы по уходу за ребенком, то есть осуществляющие так называемую аллопарентальную заботу. Эти дополнительные попечители могут даже вообще не иметь родственных связей с подопечными. У наших ближайших родственников, человекообразных обезьян, Аллопарентальная забота распространена сравнительно редко. Например, самки-шимпанзе стараются держать детеныша как можно ближе к себе, громко и яростно протестуя, если к ним приближается посторонний. Но если углубиться в мир приматов, мы найдем там гораздо больше примеров кооперации. Аллопарентальная забота распространена у лемуров и лангуров. С генетической точки зрения эти приматы, по-видимому, достаточно далеки от нас, Но к некоторым вопросам заботы о детях мы с ними подходим очень похоже. В отличие от шимпанзе и горилл, но, подобно людям, эти приматы живут не в гуще тропического леса, а на открытых пространствах саванны. Как и люди, они умеют кочевать на далекие расстояния, неся на себе увесистых детенышей. У лемуров и лангуров самки часто делят между собой заботы о потомстве. Некоторые взрослые особи помогают заботиться о детенышах, которые не являются их прямыми потомками. Совсем юные самки проявляют особую готовность прийти на помощь, аналог подростков, подрабатывающих бэбиситтерами. Молодого лангура могут в любой момент спонтанно привлечь к заботе о малышах, не обещая ему немедленного вознаграждения. Как и парный союз, аллопарентальное материнство широко распространено у птиц, но относительно редко встречается у млекопитающих. И все же встречается, причем не только у приматов. Слонихи, например, ухаживают за чужими детенышами и даже кормят их своим молоком. Аллопарентальная забота играет важную роль и в современных сообществах охотников-собирателей. В этих группах рассчитывают не только на помощь бабушек, но также и на старших братьев и сестер, двоюродных родственников, теток и даже других матерей и отцов среди членов общины. То есть совершенно справедливо старинная поговорка «Чтобы вырастить одного ребенка, нужна целая деревня». Недавние исследования показали, что в обществах охотников-собирателей женщины часто выкармливают грудью и чужих младенцев. Иногда к процессу подключаются даже бабушки – Младенцы в таких обществах нередко сосут бабушкину грудь, которая служит им чем-то вроде большой соски-пустышки. Но, с другой стороны, это порой приводит к тому, что у бабушек снова начинается лактация и вырабатывается грудное молоко. С точки зрения эволюции логично, чтобы старшие братья и сестры ухаживали за младшими. Вспомним готовность Холдейна отдать жизнь за двоих братьев. Но вклад других взрослых и вообще иные формы альтруизма – Кажется парадоксальным. Зачем мне прилагать столько усилий, чтобы обеспечить передачу генов какой-то другой матери? На этот вопрос есть несколько ответов, и все они связаны с фундаментальной беспомощностью и зависимостью человеческих младенцев. Вспомним, что и у нас людей, дочери, как правило, чаще остаются в своей родной группе, а не перебираются в новую. Поэтому в любом человеческом сообществе обычно много общих генов, даже если члены этого сообщества и не прямая родня друг другу заботясь о здоровье и благополучии всех наших младенцев мы тем самым способствуем распространению генов всей группы а поскольку человеческие младенцы настолько беспомощны то мы как группа можем и вовсе не выжить если не будем проявлять взаимный реципрокный альтруизм «Если я беру на себя заботу о вашем малыше, пока вы отправляетесь на поиски и сбор пропитания, то могу рассчитывать, что вы в свой черед сделаете то же самое и для меня. В итоге это выгодно всем нам». Наконец, аллопарентальная забота может быть и важным обучающим опытом, особенно для молодых женщин. Опыт заботы о других детях может очень пригодиться, когда женщина, наконец, обзаведется своими. У многих приматов, в том числе и у людей, первородящие матери, как правило, более неустойчивы, ранимы и незащищены. У них выше вероятность, что они отвергнут новорожденного или у них будут проблемы с лактацией. Аллопарентальная забота не только позволяет юной матери передохнуть, но и дает другим молодым женщинам и мужчинам возможность набраться опыта в уходе за детьми. Сара Харди утверждает, что аллопарентальная забота Возникло в ходе эволюции человека достаточно рано. Когда мы вышли из джунглей в саванну и начали рожать относительно крупных младенцев, то нам потребовалась помощь. Кооперативное размножение проявилось прежде всего как сотрудничество в переноске крупных детенышей на большие расстояния. Но как только кооперативное размножение стало постоянной практикой, оно открыло путь и для других эволюционных изменений. В частности, оно способствовало развитию более долгого периода незрелости, более крупного мозга и более длительного и продвинутого обучения. Кристен Хоукс подобным же образом описывает роль бабушек, а другие исследователи примерно в тех же словах высказываются об эволюционном смысле парного союза. Как мы видим, специфика развития беспомощных младенцев и побуждение заботиться о них тесно связаны. Образцы нашей экстраординарной и многообразной любви к детям демонстрируют верные и преданные отцы. Бодрые, и разговорчивые и, возможно, слегка сварливые старые бабушки. Подростки-бабиситеры, умиленно воргующие над малышами. Все эти формы попечения позволяют маленьким детям использовать все преимущества долгого и безопасного детства и того обучения, которое это детство позволяет получить. Загадка преданности Незадолго до рождения отджи я заявила, возможно, чуть слишком громко для того, чтобы это прозвучало убедительно, что я не уверена, что так уж сильно хочу внуков. На протяжении 25 лет я с любовью воспитывала собственных детей, но теперь мне очень нравилась моя новая жизнь без этих забот. Я, наконец-то, стала свободной и могла, если хотела, всю ночь работать или весь день заниматься любовью. Мой дом вновь стал чистым и опрятным, и я совершенно не была убеждена, что мне хочется вновь вернуться к заботе о ребёнке, пусть даже и частичной. И я, вопреки мнению многих членов семьи, встретивших мой манифест безразличия с изрядным скепсисом, оказалась права. Я не схожу с ума по внукам как таковым. Но я безумно люблю именно этого внука. Это голубоглазое кудрявое чудо. И моя любовь не становится меньше от того, что я осознаю, что, вероятно, точно так же полюбила бы любое чудо, которое произвел бы на свет мой сын. Это чудесное чувство любви и преданности стало для меня еще более живым, когда родилась моя вторая внучка Джорджианна. Сложный и тонкий процесс, который превращает несколько нитей ДНК в живое существо, результат действия слепых биологических сил». Этот процесс может пойти неправильно. Джорджи – умненькая, хорошенькая, очень трогательная и счастливая малышка. Однако маленькая мутация в одном из генов привела к тому, что у этой девочки есть редкая особенность, которая называется врожденный меланоцитарный невус – ВМН. Самый заметный симптом этого заболевания – это огромное родимое пятно – невус – которая покрывает большую часть спины ребенка. Однако ВМН также затрагивает и мозг ребенка и может привести к проблемам в развитии, а кроме того, повышает риск заболеть потенциально смертельными видами рака кожи. Одна мысль о ребенке, больном меланомой, способна избавить нас от любых сомнений в том, что Вселенной безразличны человеческие заботы. Нам повезло. Джорджи уже два года, и она чувствует себя отлично. Но вот что примечательно. Болезнь Джорджи, со всеми сопутствующими ей тревогами и потенциальными угрозами, совершенно не изменила мое отношение к ней или отношение к ней ее родителей, дядей, теток и дедушек. Что может быть более драгоценным, чем кудрявые белокурые локоны Джорджи, ямочка у нее на подбородке, ее прелестный смех, ее пылкая любовь к животным, ее поразительное умение радоваться жизни? Разумеется, это верно и в отношении родителей тех детей, которые страдают куда более тяжелыми и сложными заболеваниями и врожденными особенностями. это специфическая и безусловная преданность конкретному человеку — одна из странностей любви, и особенно странной в этом смысле кажется любовь к ребенку. Эта любовь составляет суть одного из величайших парадоксов человечности. В конце концов, вы можете подумать, как думали многие поколения экономистов, что общественные отношения покоятся на конкретном вкладе каждого из членов общества, на взаимном обмене выгодами и обязанностями. Удивительно, что случайное стечение обстоятельств сделало именно этого маленького человечка такой значительной персоной в нашей жизни. Быть может, вы подумали, что такие чувства свойственны лишь отцам и матерям? В самом деле, чувства, которые я испытываю Коджи и Джорджи, Какими бы сильными они ни были, все равно не достигнут той глубины, мощи, страсти и степени одержимости, не стоит так дорого, как отцовская и материнская любовь. Или, может быть, вы подумали, что поскольку забота о детях присуща далеко не только биологическим матерям, мы все любим детей в целом как таковых, а не этого конкретного ребенка. Но конкретика любви, судя по всему, неразрывно связана с самим фактом заботы те же дни, когда я стала бабушкой, родились дети у четырех моих студенток и коллег по Беркли. Может быть, научных статей наша лаборатория производит и не так уж много, зато детей мы производим в изобилии. Все эти дети чрезвычайно милые и хорошенькие и умные, и я с большим удовольствием беру их на ручки и воркую с ними. Но они — это не мой Оджи и не моя Джорджи». Конечно, эту конкретность, направленность любви мы принимаем как нечто само собой разумеющееся. Она – неотъемлемая часть заботы о детях, суть этого чувства. Подобно обитателям Лейква-Бегона, этого микрокосма человеческой природы, все наши дети одарены гораздо выше среднего. Лейква-Бегон, озеро Вобегон – вымышленный городок из крайне популярного одноименного радиошоу, каждый выпуск которого начинался словами. «Добро пожаловать в Лейк Вабигон, где все женщины сильны, все мужчины красивы, а все дети одарены гораздо выше среднего». Конечно, из-за этого разговоры о детях могут очень раздражать. В качестве ученого, исследующего детей и детство, мне долгие годы приходилось выслушивать родителей, которые любую дискуссию о детях вообще немедленно превращали в рассказ об их собственном ребенке. Поэтому, как только я, новоиспеченная бабушка, Чувствую искушение вославить необычайные достоинства Оджи и джорджи я пытаюсь заставить себя прикусить язык. Впрочем, сознаюсь, это не слишком мне удается. Но в этом есть также и нечто загадочное. Почему наша любовь к детям ощущается именно так? Почему я люблю именно этого ребенка, а не всех вообще детей? Для биологической матери ответ очевиден. Этот ребенок несет мои гены. Но, как мы уже убедились, в человеческом обществе о ребенке заботятся многие, а не только биологические матери, в том числе и люди, которые не связаны с ребенком кровными узами. Даже отцы и бабушки с отцовской стороны не могут с абсолютной уверенностью утверждать, что с генетической точки зрения ребенок — их потомок. Для большинства взрослых, заботящихся о младенце, сам акт заботы и создает связь. Повторю, здесь есть нечто общее с тайной романтической любви. Насколько нам известно, говоря абстрактно, если бы нашим избранникам, объектом нашей влюбленности был не этот конкретный человек, то, вероятно, был бы кто-нибудь другой. Феноменология романтической любви формулируется в терминах «судьбы», «рока», «двух половинок». Но в случае романтической любви у нас есть, по крайней мере, иллюзия выбора. Мы можем сказать себе, что любим именно этого человека за его доброту, или за то, что он такой умный, или за то, что он так заразительно смеется. Но парадокс младенцев и детей гораздо глубже. Несмотря на то, что у нас нет выбора, какого именно ребенка мы производим на свет, или даже того, какого ребенка мы в итоге получаем под свое попечение, мы просто любим этих детей. На деле мы любим именно этих конкретных детей. Даже если они слепые, глухие и вообще далеки от идеала. Слишком капризные, слишком болезненные или вот-вот умрут. Мы ни за что и никогда не променяем их на других. До рождения джорджи я, как и в бытность свою матерью, ловила себя на сомнениях. Смогу ли я полюбить второго ребенка так же, как люблю первого?» хотя у меня были все основания полагать, что моя преданность этому маленькому чуду, когда оно появится на свет, будет такой же сильной, как и в отношении первого маленького чуда. Конечно, иногда эта глубокая привязанность и преданность так и не возникают, и зачастую они развиваются далеко не сразу. Не стоит винить родителей, которые исправно заботятся о ребенке, но по каким-то причинам не испытывают чувства безусловной привязанности. Эти случаи — исключения, и они причиняют большие трудности и страдания как родителям, так и детям. Как ни странно, это экзистенциальное чувство преданности, столь странное само по себе, возможно, демонстрирует несколько отвлеченную математическую стратегию, возникшую как ответ на одну техническую проблему в эволюционной теории. Эта техническая проблема вызвана одной из главных тайн человеческой эволюции. Почему мы сотрудничаем? Откуда берется альтруизм? Какой смысл одному организму заботиться о другом организме, если эти организмы движимы лишь стремлением воспроизвести свой генетический код, а не какими-то благородными порывами? Классическое представление этой проблемы — так называемая «дилемма заключенного». Представьте себе, что Бонни и Клайд, двое подозреваемых по делу об ограблении банка, оказываются под арестом. Полиция предлагает каждому из них одну и ту же сделку. Если ты сдашь подельника и признаешь вину, то получишь пять лет тюрьмы. Если будешь молчать, а подельник в это время сдаст тебя, то ты получишь 20 лет. Однако если молчать будете вы оба, то полиция не сможет доказать вину ни одного из вас, и вы оба уйдете безнаказанными. Предположим, и Бонни, и Клайд, каждый независимо друг от друга, решат, что шансы, что тебя сдаст подельник, довольно велики. Рассуждая рационально, то есть думая только о себе или в терминах «эволюции» только о своих генах, каждый из них решит, что лучше всего сдать напарника. Но, разумеется, если оба подельника сдадут друг друга, то обоим в итоге придется гораздо хуже, чем если бы они оба не сказали ни слова. Наша жизнь полна подобных дилемм. Допустим, интересы каждого отдельного водителя требуют, чтобы он ехал быстрее и на более мощной машине, выбрасывая таким образом в воздух гораздо больше двуокиси углерода. Однако накопленный эффект таких действий в конечном итоге будет катастрофичен для всех нас, в том числе и всех водителей. Каждый кусочек мусора, выброшенный на территории национального парка, сам по себе пустяк. Но когда их накапливается много, Это приводит к разрушительным последствиям. Каждая отдельная овца съедает совсем немного травы, но стадо овец оставляет за собой пустыню. Альтруизм и кооперация — это способы решать подобные дилеммы. Благодаря этим способам мы благополучны как общество в целом. Зачатки альтруизма и кооперации просматриваются и у других приматов. Но совершенствование и развитие человеческого сотрудничества Это одна из наших самых положительных и характерных черт. В самом деле, можно утверждать, что история человечества – это грандиозная последовательность все более амбициозных попыток решить дилемму заключенного путем все более широкого сотрудничества. Но как представить себе это решение более детально? Как могла эволюция преобразить сообщество, лишенное альтруизма, в альтруистическое сообщество? Этим вопросом занимаются целые ответвления эволюционной науки. Они выясняют, каким образом альтруисты могут победить в эволюционном состязании и не дать мошенникам и агрессорам выдавить себя на обочину. Один из путей решения дилеммы заключенного в долгосрочной перспективе заключается в том, что каждый заключенный должен выяснить, случалось ли его подельнику обманывать его в прошлом и как часто и самому в будущем поступать аналогично. По очевидным причинам эта стратегия называется «ты мне, я тебе». Вы можете уверенно утверждать, что если какая-то группа животных следует такой стратегии, то может возникнуть кооперация. Легко понять, почему. Обманщика быстро оставят в изоляции товарищей по группе. Успешность стратегии «ты мне, я тебе» привела к тому, что макеавелиевская картина человеческой эволюции изобилует механизмами, позволяющими идентифицировать обманщиков, а также инструментами взаимных наказаний. Но «ты мне, я тебе» — не единственная стратегия, эффективно способствующая возникновению кооперации. В сущности, постоянный мониторинг поведения других дорого обходится. И, учитывая сложности и злободневные проблемы человеческой жизни, стратегия «ты мне, я тебе» сопровождается постоянным искушением обмануть. Однако стоит совершить предательство лишь единожды, и весь проект сотрудничества обрушится. Если такие моменты соблазна будут у каждого, то вся конструкция здания сотрудничества скоро осыплется. Альтернативная стратегия заключается в том, чтобы определить конкретных индивидуумов, с которыми вы хотите сотрудничать и которые хотят сотрудничать с вами, а затем тесно держаться друг за друга при любых обстоятельствах в радости и в печали. Но хотя плюсы этой стратегии хорошо видны с эмпирейских высот теории эволюции, каким образом практически внедрить ее в человеческий разум? Один из возможных вариантов заключается в том, что наши эмоции преданности и привязанности, особенно нашей любви друг к другу, позволяют нам решить дилемму заключенного более эффективно и с более долгосрочными последствиями, чем это получилось бы у нас без любви. Хорошо известно, что глубокие радости любви, неважно, к ребенку или к партнеру, не зависят от того, дает ли нам эта любовь какие-то непосредственные выгоды. Великая писательница Элис Монро однажды прозаично заметила, «Любовь не приносит никакого счастья никоим образом». Но жить без любви мы не можем. Каким-то образом, любовь привязывает нас именно к этому особому человеку, и мы черпаем огромную радость и удовольствие от общения с ним, независимо от того, получаем ли от него какие-то определенные блага и преимущества. Можно считать, что эти мощные позитивные чувства привязанности и преданности — способ, которым эволюция вознаграждает нас за любовь. Ирония всего этого состоит в том, что подобная трансцендентная преданность в долгосрочной перспективе сулит обоим участникам гораздо большие дивиденды, чем если бы они жили по принципу «ты мне, я тебе» и постоянно взвешивали минусы и плюсы общения. Если Бонни так сильно любит Клайда, что его благополучие для нее так же важно, как ее собственное – Она не поддастся соблазну предать подельника, даже если ее краткосрочные интересы требуют именно этого. Подобное долгосрочное сотрудничество и позволяет существовать нашим сложным совместным проектам и союзам. Корни преданности Наиболее ярко и очевидно эти эмоции особой преданности проявляются в отношениях между детьми и их опекунами. И там же они важнее всего. Если бы мы вели себя с детьми по принципу «ты мне, я тебе», последствия были бы катастрофическими. Слишком уж сильно отличается то, что мы делаем для детей, и то, что они могут сделать для нас. И слишком много времени проходит от тех дней, когда мы делаем наш вклад в детей, до тех, когда мы начинаем получать отдачу. Преданность детям простирается за пределы нашей индивидуальной жизни далеко в будущее, когда нас уже не станет. Особая связь между конкретными попечителями и детенышами важна даже у животных. У многих птиц формируется привязанность к первому же двигающемуся объекту, который они видят сразу после рождения. Мы все знаем, что утята бегают за матерью, И есть знаменитые фотографии, изображающие великого биолога Конрада Лоренца, который ведет за собой длинную вереницу гусят. У биологических матерей и детей такие особые связи отлично объясняются генетикой и легко понять, что они укоренены в непосредственном опыте и биологии рождения как такового. Мы уже видели, как опыт беременности и родов, который я описала в начале этой главы, связывается со специфической преданностью материнской любви. Но мы, человеческие существа, заботимся о своих детенышах дольше, чем другие животные, и в заботе о каждом детеныше принимает участие большее число взрослых. Поскольку мы преданы сразу многим детям, а не только своему биологическому потомству, то относительно простые стратегии преданности, характерные для взрослых особей и детенышей других видов животных, первый движущийся объект, который ты видишь, первый детеныш, к которому ты прикасаешься для нас не так важны. Для многих близких ребенка, отцов, бабушек, дедушек, участников аллопарентальной заботы, роль генетики не так значима. Отцы и остальные опекуны не могут руководствоваться простым принципом «люблю того самого малыша, который был внутри меня». Для отцов, бабушек, дедушек и аллопарентальных попечителей эмоции и заботы запускаются социальным контекстом, нашей включенностью в сеть любви, которая соединяет партнеров, родителей и других, а также нашим опытом, переживаниями, убеждениями и знаниями. Люди откликаются на сам акт заботы как таковой гораздо сильнее, чем все другие животные. Забота о ребенке помогает нам любить этого ребенка, причем именно этого, а не какого-то другого. Когда мы держим ребенка на руках и ухаживаем за ним, у нас повышается уровень окситоцина. Это порождает ощущение, что внутри теплеет. А у отцов, ухаживающих за малышом, снижается уровень тестостерона и связанные с ним эмоции агрессии и гнева. Даже материнская любовь не сводится лишь к биологии. Мы преданы нашим детям еще долгое время после того, как ослабеет биология родов. Наша преданность детям может быть по-настоящему долгосрочной. Растить человеческого ребенка – это дело не просто на ближайшую неделю или год, но и на далекое будущее. Очень многие люди, не только матери, ощущают это чувство преданности и привязанности к детям. В свою очередь мы, возможно, сделали эти эмоции более всеобъемлющими, распространив их не только на детей. Опять-таки, история развития человеческого альтруизма может хотя бы отчасти включать и процесс извлечения этого чувства преданности из контекста воспитания детей и помещения его в более широкий и общий контекст. Дети – это чистейший пример специфической долгосрочной преданности и привязанности. Но и человеческое сотрудничество в целом берет свое начало в такого рода эмоциях. Мы испытываем схожие чувства к своим партнерам, друзьям и даже к учебным заведениям, городам и странам. Я не стану утверждать, что люблю университет Беркли так же, как люблю Оджи и Джорджи, но нечто общее у этих чувств есть. Стэнфорд и Гарвард тоже очень славные и достойные университеты, но это не мои университеты. Цена преданности. Конечно, тот факт, что та или иная эмоция возникла в ходе эволюции, вовсе не означает, что это правильная эмоция. Убийственная сексуальная ревность и безжалостное истребление других племен возможно и помогли нам выжить в прошлом, но они же и омрачают наше будущее. За преданность приходится платить свою цену. Люди сохраняют в том числе и деструктивные, болезненные отношения с детьми или родителями, с бывшими возлюбленными, партнерами или друзьями еще долгое время после того, как эти отношения следовало бы оборвать и двинуться дальше. Еще более существенная плата за привязанность связана с нашей склонностью делить мир на своих и чужих, на мы и они. Обратная сторона моей преданности любимым людям — это отсутствие такой же преданности по отношению к тем, кого я не люблю. В самом деле исследования показывают, что тот же самый окситоцин, который помогает нам доверять своим и любить их, делает нас менее толерантными по отношению к чужакам, к тем, кто в группу своих не входит. Сходным образом те же импульсы, которые заставляют нас так заботиться о наших детях, даже если эти дети нам биологически не родные, способны сделать нас безразличными к чужим детям. С точки зрения современных родителей, ярким примером такого отношения служит система государственных школ, Я могу считать, что всем детям было бы лучше, если бы все дети учились в государственных школах, но моим детям лучше учиться в частной. Хотя абстрактно мы, возможно, и признаем, что важно заботиться о каждом человеке, но на практике мы превыше всего ставим собственное благополучие. Некоторые философские традиции, например, определенные версии утилитаризма, утверждают, что этот подход в корне неверен и что нам следует заботиться о благополучии всех вообще живых существ. Но в целом эти эмоции, конечно, правильны и вполне обоснованы. Проблема долгосрочного сотрудничества все равно встала бы перед нами и ее все равно пришлось бы решать, даже если бы эволюция не дала нам хорошего стартового преимущества и преданность конкретным партнерам все равно была бы верным и хорошим решением. Чувство преданности входит в число самых важных и значимых человеческих чувств. То, что мы заботимся о своих любимых ради них самих, а не ради себя, одна из основ нашей моральной и даже духовной жизни. По сути дела, многие религиозные и духовные учения рисуют идеал, который опирается на эти чувства. Этот идеал состоит в том, чтобы распространить ту особую преданную любовь, которую мы так естественно питаем к своим детям, на остальных людей, на всех и каждого. Идеал Бадхисатвы или святого, который любит каждого человека на свете так, как мы любим своих детей, вероятно, столь же недостижим, как идея философа-утилитариста о максимизации индивидуального благополучия каждого человека. Тем не менее, этот это идеал который, по крайней мере мне, кажется более эмоционально близким и притягательным. Любовь и родительство. Итак, какая же картина отношений между детьми и теми, кто о них заботится, вырисовывается после всех этих наших эволюционных размышлений? Она очень отличается от картины родительства. У человеческих существ В ходе эволюции развился потрясающий набор адаптаций, которые привели к тому, что в уход за детьми и заботу о них вовлечено гораздо больше взрослых. К этим адаптациям относятся парный союз, вклад бабушек и аллопарентальная забота. Ключевая особенность этих отношений – то, что они представляют собой следствие самой заботы. Такие адаптации ведут к новым видам эмоциональных связей не только между взрослыми и детьми, но и между мужьями и женами, бабушками, дедушками и внуками и между многими аллопарентальными попечителями. Эти эмоции чрезвычайно специфичны и включают в себя глубокую долгосрочную преданность. Эмоции такого рода противоречат картине родительства. Если цель родительства в том, чтобы вытесать из ребенка определенный тип взрослого или подготовить его для определенного образа жизни в будущем, то нелегко понять, почему именно на этом ребенке, а не на каком-нибудь другом, мы должны сосредоточить всю нашу преданность и любовь. Конечно, если наша цель заключается в том, чтобы вывести во взрослый мир молодого человека с определенными характеристиками, то нам нужно всего лишь оглядеться вокруг, найти тех детей, которые потенциально больше всего похожи на желанный взрослый образец, и затем обучать и тренировать именно этих детей. Любить ребенка нас заставляет не что-то в нем самом, но что-то в нас. Мы заботимся о детях не потому, что мы их любим. Мы любим их потому, что заботимся о них.